Глава 12. Нет, рявкнул Казим, презрительно оттолкнув в сторону тренировочный меч Бейна собственным оружием. Неверно. Ты слишком медлителен при первом переходе. Ты оставляешь левый бок незащищенным для быстрого встречного удара. Мастер клинка обучал его новой последовательности. Он преподавал ее уже больше недели, но от чего-то у Бейна не получалось усвоить вереницу движений. Меч у него в руке казался неповоротливым и неуклюжим. Он отступил назад и снова принял выжидательную позицию. Казим, окинув его взглядом, встал в защитную стойку. Бэйн глубоко вздохнул, пытаясь сфокусировать свой разум, прежде чем снова повторить связку. Его мускулы двигались инстинктивно, пробуждая действие. Со свистом клинок из нижнего положения вспорол воздух, промелькнув размытым пятном, но слишком медленно. Казим моментально отреагировал, уйдя в сторону – и выписал своим двухклинковым оружием длинную быструю дугу, которая крепко треснула Бэйна по ребрам. Воздух со свистом вырвался из легких, и Бэйн ощутил жгучую боль шипов пелка, последовавшую за слишком знакомым онемением, которое распространилось по левой стороне туловища. Он беспомощно отшатнулся назад, пока Казим молча за всем наблюдал. Бэйн постарался устоять на ногах, но не смог, неуклюже свалившись на землю. Мастер Клинка разочарованно покачал головой. Бэйн заставил себя подняться, стараясь не показывать собственное расстройство. Прошло уже почти три недели с тех пор, как он одолел Фагара на ринге, и с того самого момента он тренировался вместе с Казимом на индивидуальных сеансах, чтобы улучшить свое мастерство владения мечом. Но почему-то не достиг никакого прогресса. «Простите, мастер. Я снова буду практиковать комплексные упражнения». — сказал он, скрипя зубами. — Комплексное упражнение? — повторил Твилек безжалостным и глумливым голосом. — И что это даст? — Я... Я должен выучить связку лучше, чтобы стать быстрее. Казим сплюнул на землю. — Если ты действительно в это веришь, значит, ты глупец. Бэйн, не зная, как реагировать, просто молчал. Мастер клинка сделал шаг вперед и резко двинул его по уху. Удар предназначался не для того, чтобы причинить боль, а чтобы унизить его. «Фагар был лучше тренирован, чем ты», — фыркнул он. «Он знал больше связок, больше форм. Но они не смогли спасти его. Связки — лишь орудия. Они помогают тебе освободить твой разум, чтобы ты мог почерпнуть силу. Вот где ты найдешь ключ к победе. Не в мускулах рук или в быстроте клинка. Ты должен воззвать к темной стороне, чтобы уничтожить врага». Стиснув челюсть от сжигающей боли, растекшейся теперь по всей левой стороне тела, Бэйн смог только кивнуть. — Ты сдерживаешься, — продолжал мастер. — Не пользуешься силой. Без нее твои движения медленны и предсказуемы. — Я очень стараюсь, мастер. — Стараешься? — Казим в отвращении отвернулся. — Ты потерял волю к сражению. Урок окончен. Поняв, что его отпустили, Бэйн медленно поплелся к лестнице, ведущей с храмовой крыши. Когда он дошел до нее, Казим выкрикнул последний совет. «Возвращайся, когда будешь готов принять темную сторону, вместо того, чтобы отталкивать ее от себя». Бэйн не смог даже обернуться. Боль и онемение в левом боку делали это невозможным. Но пока он ковылял вниз по лестнице, слова повелителя Казима отдавались в ушах звоном истины. Это был не первый тренировочный сеанс, что он провалил. И его провалы не ограничивались Казимом и Светом мечом. Бэйн заработал как репутацию, так и престиж, победив Фагара. Кое-кто из мастеров выказал внезапную готовность дать ему индивидуальные уроки. Но, несмотря на дополнительное внимание, способности Бэйна совершенно не прогрессировали. Если точнее, он даже сделал несколько шагов назад. Он прошел по коридорам к своей комнате, затем осторожно лег на кровать. Пока он был парализован ядом пелка, оставалось лишь отдыхать и медитировать. Было очевидно, что что-то пошло не так. Но что именно, он не мог сказать с точностью. Он не чувствовал больше энергии, не ощущал в себе жизнь. Когда он впервые обрел восприимчивость к силе, чувства его невероятно обострились. Мир стал резонансным и более реальным. Теперь же все было глухим и отдаленным. Он ходил по коридорам Академии, словно находясь в каком-то трансе. Он плохо спал. Ему продолжались сниться кошмары. Иногда ему снился отец и ночь, когда тот умер. В остальное время ему снился бой с Фагаром. Временами сны переплетались, сливаясь в одно ужасное видение. Маккурт избивает его в комнате на патросе а отец лежит мертвый на дуэльном ринге на вершине Карибанского храма. И всякий раз Бэйн просыпался в мокром ознобе, задыхаясь от крика. Но не только отсутствие сна вгоняло его в жуткий ступор. Страсть, которая вела его, улетучилась. Бьющий огонь внутри него погас, сменила холодная пустота. А без своей страсти он был не способен призвать энергии темной стороны. Повелевать силой становилось все сложнее и сложнее. Поначалу перемены были неуловимы, едва различимы. Но со временем незаметное стало зримым. Теперь передвижение даже мелких предметов просто опустошало его. Он был медлителен и неуклюж с тренировочным мячом. Он не мог больше предвидеть действия противника. Он мог реагировать только на само движение. Скрывать было бесполезно. Он регрессировал. Ученики, которых он превзошел давным-давно, снова нагнали его. Он видел, что отставал, просто наблюдая за другими студентами в ходе их занятий, что означало, что и они, вероятно, также наблюдали за ним. Он снова подумал о том, что сказал ему учитель Твилек. «Ты потерял волю к сражению». Казим был прав. Бен чувствовал, что она ускользает от него со времени первого сна об отце. К сожалению, он совершенно не представлял себе, как возвратить гнев и пыл соперничества, которые подпитывали его эффективное восхождение в иерархии учеников-ситов. «Возвращайся!» когда будешь готов принять темную сторону, вместо того, чтобы отталкивать ее от себя. Что-то сдерживало его. Что-то внутри него испытывало ужас от того, в кого он превратился. Он медитировал по несколько часов в день, концентрируя разум на поиске окружащейся водоворотом пульсирующей ярости темной стороны, запертой внутри себя. Но поиски были тщетны. Холодная завеса опустилась на само его естество – И как он ни старался, он не мог разорвать ее, чтобы завладеть силой, лежащей за ней. И он истощал свой запас времени. До сих пор никто не смел бросить ему вызов на дуэльном ринге. Только не после смерти Фагара. Ужасная кончина Маккурта все еще внушала достаточно страха в других студентов, чтобы они держались от него подальше. Но Бэйн знал, что еще немного, и они перестанут хранить дистанцию. Его уверенность и возможность шли на убыль, а неудачи становились публичными. Вскоре они будут так же очевидны для студентов, как и для него. В первые дни после смерти Фагара его единственным реальным соперником был Зирак. Теперь же каждый ученик на Карибане представлял собой потенциальную угрозу. Его просто убивала безнадежность ситуации. Из-за этого ему хотелось орать и в бессильном гневе скрести ногтями по каменным стенам. И все же, несмотря на все свои разочарования, он не способен был вызвать страсть, питавшую темную сторону. Вскоре на ринг ступит претендент, горящий желанием одолеть его. И он не мог ничего сделать, чтобы отсрочить приближение этого момента. Повелитель Каан беспокойно мерил шагами мостик флагмана «Сумерки», в то время как тот проплывал по орбите над индустриальным миром «Брентаал-4». Флот Ситов оккупировал сектор Бармеа, регион космоса, где пересекались Перлимианский торговый и Хайдианский пути. Братство Тьмы контролировало теперь два главных гиперпространственных маршрута, обслуживающих мир ядра. Сопротивление республики неуклонно наступающему флоту Ситов было подавлено. И все же, невзирая на самую последнюю победу, Кан чувствовал, что что-то не так. Завоевание сектора Бармеа прошло слишком уж гладко. Такие миры, как Карулак, Чандрила и Брентаал, все пали с неожиданной быстротой, а их защитники проявили только видимость сопротивления, прежде чем отступить перед нахлынувшей Ордой. Он ощутил лишь горстку джедаев среди противостоящих им республиканских сил. Это было не в первый раз, когда джедаи практически отсутствовали в ключевых битвах в ходе сражений У Беспина, саллуста и Таанаба. Каан ожидал столкновения с флотом ведомым мастером-джедаем Хотом, единственным республиканским командиром, кто был способен одержать победу в бою против ситов. Но генерал Хот, несмотря на репутацию, которую заработал на ранних этапах войны, так и не появился. Первое время Каан подозревал, что это была западня, некий план, детально разработанный и подготовленный коварным Хотом, чтобы заманить в ловушку и уничтожить своего заклятого врага. Но если это и был капкан, то он никак не срабатывал. Ситы наступали по всем фронтам. Они почти уже осадили подступы к самому карусанту, А джедаи почти пропали, по-видимому, бросив республику во времена величайшей необходимости. Ему полагалось пребывать в экстазе. Без джедаев война была все равно, что окончена. Республика падет в ближайшие месяцы, и ситы придут к власти. Но куда пропали джедаи? Каану это не нравилось. Странные сообщения, которые Копиш прислал всего несколько часов назад, только добавило ему беспокойство. Твилек направлялся на сумерки со срочными новостями о Руусане, новостями, которые он не стал передавать по официальным каналам связи. Новостями столь важными, что он решил доставить их лично. «Перехватчик только что сел на посадочную палубе сумерек, повелитель Каан», – доложились мостика. Несмотря на страстное желание услышать вести копижа, Каан устоял против искушения спуститься в ангар, чтобы лично встретить его. Он чувствовал, что случилось что-то очень-очень плохое, но необходимо было сохранять видимость спокойствия уверенности перед лицом своих солдат. Но терпение все же не было присуще многим повелителям Ситов, и он не мог заставить себя прекратить расхаживать взад-вперед, ожидая, когда Твилек доберется до мостика и доставит свои тревожные известия. Время ожидания Копи показалось часами, хотя прошло лишь несколько минут. Выражение его лица, когда он пересек мостик и формально поклонился, нисколько не облегчило растущее мрачное опасение Каана. — Я должен поговорить с тобой наедине, повелитель Каан. — Можешь говорить здесь, — заверил его Каан. — Сказанное не покинет этого корабля. Экипаж мостика «Сумерек» был тщательно подобран лично кааном Все дали клятву служить с абсолютной верностью. Они знали о серьезных последствиях, ждущих их в случае ее нарушения. Копиш с подозрением огляделся вокруг, но все члены судовой команды сосредоточились на работе. Никто, казалось, даже не замечал их. «Мы потеряли руусан прошептал он, несмотря на заверения Каана. База, размещенная на поверхности, орбитальная флотилия, все уничтожено. На мгновение кан потерял дар речи. Когда он заговорил, голос его перешел на шепот, как и голос Копежа. Как такое могло произойти? У нас шпионы повсюду в республиканской армии. Весь их флот отступил к ядру, все они. Они просто не могли собрать достаточно сил, чтобы отбить Русан. Не могли без того, чтобы мы не узнали». «Это была не республика», — ответил Копиш. «Джедаи. Сотни. Тысячи. Мастера, рыцари, подаваны. Целая армия джедаев». Копиш громко выругался. Никто из экипажа даже не взглянул в его направлении, помня о собственной выучке и страхе перед командиром. «Лорд Ход понял, что сила ордена джедаев распласталась слишком тонким слоем в попытке защитить республику», — продолжал Копиш. Он собрал всех их в единое войско с одной лишь целью – уничтожить властителей темной стороны. И их не волнует больше наши солдаты и наш флот. Все, что они хотят – это уничтожить нас, учеников, служителей, мастеров и особенно темных повелителей. Лорд Ход лично возглавляет их, – добавил Твилек, хотя Каан уже и сам догадался об этом. Они называют себя армией света. Копиш помедлил, чтобы дать новостям усвоиться. Коан сделал несколько глубоких вдохов, безмолвно проговаривая «Кодекс Ситов», чтобы вновь сфокусировать свои бушующие мысли. И потом рассмеялся. «Армия Света против Братства Тьмы!» Копиш озадаченно уставился на него. Ход знает, что джедаи не способны разбить наши огромные армии», — объяснил Каан. «Больше не способны. Республика обречена». Так что теперь он сконцентрировался непосредственно на нас, лидерах этих армий. Отруби голову, и тело умрет. — Мы должны послать наш флот на Русан, — предложил Копиш, — весь целиком, сокрушить джедаев одним ударом и навсегда изгнать их из галактики. Каан покачал головой. — Именно этого охота добивается. Отвлечь наши армии от Республики, отвести их от каруссанта Оставить все пространство, которое мы отвоевали ради безрассудной и бессмысленной атаки на джедаев. Бессмысленной? Ты говоришь, у него есть армия джедаев? Тысяча джедаев? Какие шансы у флота простых солдат против такого врага? Корабли и оружие – ничто по сравнению с могуществом силы. Ход знает это. В конце концов, Копиш понимающе кивнул. Ты всегда говорил, что эта война не определится военной мощью. «Именно. По сути, республика — лишь тень. Только посредством абсолютного истребления Ордена Джедаев мы можем достичь истинной победы. И ход был достаточно любезен, чтобы собрать всех их в одном месте лично для нас». «Но братство не может состязаться с объединенной мощью всего Ордена Джедаев», — возразил Копиш. «Их слишком много, а нас слишком мало». «Наши ряды шире, чем ты думаешь», — сказал Каан. У нас есть академии, рассеянные по всей галактике. Мы можем пополнить свои ряды мародерами с Хонагра и Гентеса. Мы соберем всех убийц, тренируемых на Умбаре. Мы отошлем приказы студентам на Датамире, иридонии и в остальных академиях присоединиться к рядам Братства Тьмы. Мы соберем свою собственную армию ситов, единственно способную разгромить Хота и Армию Света. А что с академией на Карибане? — спросил Копиш. — Они примкнут к братству, но только после того, как закончат обучение под руководством Кордиса. — Мы можем использовать их против джедаев, — наставил Копиш. Корибан — приют сильнейших наших учеников. — Именно поэтому слишком опасно втягивать их в конфликт, — пояснил Каан. — Вместе с силой приходит честолюбие и конкуренция. В пылу сражения их эмоции возбладает над умами, они обернутся друг против друга. Расколют наши ряды во внутренней борьбе, в то время как джедаи останутся сплоченными. Он сделал паузу. В прошлом это случалось с ситами слишком часто. Я не позволю подобному произойти вновь. Они останутся с Кордисом и закончат свое обучение. Он научит их дисциплине и лояльности братству. Только тогда они присоединятся к нам на поле боя. — Ты правда веришь в это? — спросил Копиш. Или так сказал тебе Кордис? «Не позволяй, не Кордису, скрывать от тебя то, чего мы пытаемся достигнуть», — упрекнул Каан. «Его воспитанники — будущее братства, будущее ситов. Я не окуну их в эту войну до тех пор, пока они не будут готовы». Тон его голоса четко говорил об окончании спора. «Ученики на Карибане присоединятся к братству в свое время. Но это время еще не настало». «Но тогда лучше бы поскорее», — проворчал Копиш, только отчасти успокойный. «Я не думаю, что мы можем одолеть Хота без них». кан протянул руку и крепко сдавил массивное плечо Твилека. «Никогда не бойся, друг мой», — сказал он с улыбкой. «Джедаи не смогут устоять перед нами. Мы уничтожим их на Русане и сотрем с лица галактики. Может, ученики и будущее братство...» но настоящее принадлежит нам к облегчению каана копиш улыбнулся в ответ лидер братства не слишком обрадовался бы узнав что копиш получил удовлетворение во многом от мысли что кордис пропустит триумф грядущей победы повелитель казим вошел в богато обставленные покои и кивнул главе академии ты хотел видеть меня новости с фронта сказал Кордис, неспешно подымаясь с коврика для медитации. «Джедаи собрались на Русане под Единым Знаменем. Генерал Ход ведет их. Повелитель Каан собрал собственную армию. В настоящий момент они направляются туда, чтобы вступить в бой с джедаями». «Мы присоединимся к ним?» – спросил Казим. Голос его был напряжен, Олегку поддергивались при мысли о том, что он сможет применить свои способности против величайших воинов Ордена Джедаев. Кордис покачал головой. «Мы – нет. Никто из мастеров. И никто из студентов, если только ты не чувствуешь, что кто-то из них уже готов». «Нет», – ответил Казим после секундного размышления. «Зирак, возможно. Он достаточно силен. Но его гордыня слишком велика, и ему по-прежнему многому надо учиться». «Что насчет Бэйна? Он показал большие перспективы, избавившись от Фагара». Казим пожал плечами. Это было месяц назад. С тех пор он не достиг почти никакого прогресса. Что-то сдерживает его. Страх, я полагаю. Страх? Перед другими студентами? Перед Зираком? Нет, не это. Он, наконец, увидел, на что действительно способен. Он увидел всю силу темной стороны. Думаю, он боится посмотреть ей в лицо. Значит, теперь он бесполезен для нас, — решительно заявил Кордис. «Сосредоточься на других студентах. Не трать на него свое время». Мастер Клинка на мгновение потерял дар речи. Он поразился, что Кордис столь быстро отказался от студента с таким несомненным потенциалом. «Я считаю, ему просто нужно больше времени», — предложил он. «Многие наши ученики изучают пути ситов многие годы, с самого детства. Бэйн не начинал своего обучения вплоть до юности». «Я прекрасно осведомлен об обстоятельствах, окружающих его прибытий в эту академию», — рявкнул Кордис, и Казим внезапно понял, что же в действительности происходит. Бэйна доставил на Карибан повелитель Копиш, а между Копижем и главой академии не было добрых отношений. Неудача Бэйна в конечном счете падет невзрачной тенью на самого злостного соперника Кордиса. «В следующий раз, когда Бэйн придет к тебе, отвернись от него» сказал темный повелитель. Тон его голоса не оставлял сомнений, что слова были приказом, а не просьбой. «Убедись, чтобы все мастера поняли, что он недостоин больше наших усилий». Казим кивнул в знак понимания. «Он сделает, как приказано». По отношению к Бэйну это было крайне нечестно. Но никто никогда не говорил, что ситы были честны.